Глава 31. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Распятие змея продолжали преследовать меня. Если в эти игры играл не джет, то кто? Перед работой я вернулась в библиотеку. Я настроила свой ноутбук, подключилась к бесплатному Wi-Fi и начала поиск. Я просмотрела старые дела в Нихле и ее окрестностях, пытаясь найти какую-то связь с домом на Мэтт-Док-Роуд. Кроме близости к тому месту, где было найдено тело Эсмеральды, похоже, не имелось ничего. Я переключила внимание на поиск любого упоминания о двух дальнобойщиках, заключенных в тюрьме за более раннее убийство. Мне потребовался час и два телефонных звонка, дабы убедиться, что Марк Леброн и Нортон Смолвуд мертвы. Леброн погиб от ножевого ранения. Смолвуд перенес инсульт в 61 год и вскоре после этого умер. Оба мужчины скончались в тюрьме, что, конечно, означало, что даже если они и стояли за первоначальными убийствами, новые преступления не их рук дело. Две вещи в Смолвуде и Леброне привлекли мое внимание. Сперва упоминание о заупокойной службе Смолвуда. У него осталась вдова, Анита Лин Смолвуд, некогда проживавшая в Уэллсе, всего в нескольких остановках вниз по шоссе. Я не смогла найти на их кролог Аниты, так что она, возможно, все еще была жива. Хотя мне не удалось обнаружить домашний адрес, я увидела ее имя в списке менеджеров магазинов Санта-Фе. Я собиралась поехать завтра. Стоило попробовать. Во-вторых, я обратила внимание на расплывчатую ссылку, скрытую в статье 1997 года об убийствах. Репортер упомянул о пропавшей девушке из Филадельфии, девушке, чье тело так и не было найдено. «Филадельфия. Ева была из Филадельфии». Выйдя из библиотеки, я позвонила Альберту Родригесу. Он не ответил, поэтому я оставила ему голосовое сообщение. Размышления о Филадельфии заставили меня задуматься о семье Евы. Она не была близка со своими родителями, по крайней мере, насколько я знала. Но у нее была кузина, о которой она время от времени упоминала, когда мы спрашивали о нашей семье. Сэнди Дженкинс, племянница ее отца. Это заняло у меня еще 20 минут, но я, наконец, нашла номер телефона Сэнди. Она тоже не ответила, и я оставила еще одно сообщение. Может быть, она могла бы пролить свет на мою приемную мать? Кем она была? Почему вышла замуж за Лиама Фостера? Что случилось с ее дочерью Келси? И существовала ли у нашей семьи какая-либо связь с Нью-Мехико? Я не питала особой надежды на то, что какая-то из зацепок сработает, но я отчаянно нуждалась в ответах, и лучше было что-то делать, чем ждать. Я не знаю, на что рассчитывала» кусочек яблочного пирога и чашку кофе. Я поставила чашку и тарелку перед дальнобойщиком, сидевшим в конце стойки. Он наградил меня десяткой словами «без сдачи». Мануэла была права. Вторая половина дня тянулась медленно, и это было хорошо, потому что я не думала, что у меня хватит сил жонглировать с толпой. Но по мере приближения обеда напряжение росло. Двое одиночек сидели за стойкой. Между ними торчал пустой стул, а пожилой бизнесмен занял заднюю кабинку, потягивая несладкий чай со льдом — наш фирменный напиток, и деля свое время между разгадыванием кроссворда и The Wall Street Journal. Он бывал здесь и раньше, но был слишком поглощен головоломками, чтобы вести светскую беседу, и меня это вполне устраивало. В половине пятого вошла Стелла из хозяйственного магазина и заняла место за столиком. Увидев меня, она ухмыльнулась. Решила посмотреть, как идут дела. Похоже, вы с Мануэлой поладили. Я улыбнулась ей в ответ, радуясь дружелюбному и знакомому лицу. Спасибо за совет, Мануэла великолепно. Я положила меню перед Стеллой, но она покачала головой. Просто зеленый чай и несколько печений, если они у вас есть. Ее белые волосы сегодня были растрепаны и распущены, и она откинула их с лица нетерпеливым движением своей узловатой руки. «Мануэлла делает отличное сахарное печенье. Если его нет, то подойдет все, что угодно». Я рассчиталась с двумя дальнобойщиками и принесла Стелле ее сахарное печенье и чай. Она предложила. «Присоединяйся ко мне. Я сейчас одна на хозяйстве. Ты ведь можешь делать пятиминутный перерыв, верно? Вини во всем меня, своего старого капризного клиента». Она дотронулась до тарелки, пододвинула ее ко мне. «Съешь печенье». «Нет, спасибо». Я скользнула в кабинку напротив Стеллы и наблюдала, как она ела. Осторожно, медленно. Единственный оставшийся посетитель, бизнесмен, был чем-то занят, поэтому я не спешила. Через несколько минут Стелла тихо сказала. «Имя, которое я дала, ты с ним связалась?» «Пыталась». Я рассказала ей про свою поездку в дом Джасаи, про его племянницу и про все, что та сообщила о его болезни. Почему-то назвала именно это имя. Стелла откусила кусочек печенья. Ее карие глаза не отрывались от стола. Они казались запавшими и усталыми. Ее дружелюбная энергия внезапно исчезла. Она с трудом сглотнула. — Ты должна уехать из нихлы, — прошептала она. Голос был таким тихим, что я едва расслышала ее. Почему? Ты не можешь говорить нечто подобное и при этом не объяснить мне причины». Стелла размешала сахар в своем чае. В ее глазах была мольба, но она ничего не ответила. Я услышала, как бизнесмен прочистил горло и встала, чтобы взять его тарелку и согласовать счет. Пока я получала мелочь, один за другим вошли еще трое мужчин, в том числе Норман с заправки и двое незнакомцев. Они расположились вдоль стойки. Пока я обслуживала их, Стелла выскользнула через парадную дверь. Она оставила на столе достаточную сумму за заказ и небольшие чаевые рядом с несъеденным печеньем. Мануэла присоединилась ко мне в зале. «Начинается завал. Похоже на то». Бизнесмен взял свою куртку и вышел из закусочной, даже не кивнув. Новый клиент раскрыл кроссворд и вытащил карандаш из кармана рубашки. Ему было за 50, подтянутый и бледный, со светлыми волосами зачесанными в попытке скрыть лысину и солнцезащитными очками на шнурке вокруг шеи. С другого конца комнаты он громким хриплым голосом попросил тарелку Энчелады. Мануэла вздохнула. Мужчины, сказала она. Мужчины, согласилась я. Сэнди из Филадельфии перезвонила мне позже, в тот же день. Ее голос был высоким и приятным, но она, казалось, была смущена моим вопросом. Я выскользнула на улицу и ответила на звонок со стоянки. «Я не разговаривала с Евой целую вечность», — проговорила она. «Буквально вечность». «Вы были близки в детстве». Сэнди потребовалось мгновение, чтобы ответить. «Не совсем. Ева была...» «Скажем так, не из тех, у кого есть подружки, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Боюсь, что нет». Она любила соревноваться за парней, одежду, деньги. Думаю, я не была удивлена, когда она оказалась с этим богатым парнем. Хотя, между прочим, никто в семье не считал, что ее нужно было принуждать выходить за него замуж. Это было ошибкой. После этого большинство из нас перестали разговаривать с дядей Ричардом и ее отцом. Это вызвало некоторые проблемы. Но ну, знаешь, как это обычно бывает. Я знала о Лееме, о несчастном случае, о деньгах, унаследованных Евой. Я знала, что отец Евы был проповедником огня и серы. Я хотела узнать о Нью-Мексико. Ева потеряла дочь, сказала я. Она исчезла? Сэнди вздохнула. Да. И это, казалось, изменило ее. После исчезновения Келси на некоторое время исчезла и Ева. Она уехала в Грецию, и никто в семье много лет ничего о ней не слышал. Когда она вернулась... Ну, ты знаешь, конечно, она удочерила тебя и твою сестру. Я наблюдала, как мужчина на арендованном БМВ припарковал машину и вошел в закусочную с портфелем и газетой в руке. Мне нужно было бы вернуться и обслужить его, но я хотела еще несколько секунд пообщаться с кузиной Евы. Вы говорили с Евой после этого? Нет, не совсем. Она сделала паузу. Если подумать, мы больше никогда не общались. Ее мать умерла за три года до возвращения Евы в Штаты, а отец — за несколько месяцев до этого. Она уединилась в Мэне или где-то еще после того, как вернулась в США. «Вермонте». «Да, точно. Вермонте». «Как ты, Констанс? Ты в порядке?» Я слышала, что Ева скончалась. «Я держусь». Я рассказала ей о доме в Нью-Мехико. «Вы помните, чтобы Ева когда-нибудь говорила об этом штате? Или про город под названием Нихла? Ожидая ответа Сэнди, я вернулась в закусочную. Последний клиент шуршал своей газетой, явно рассчитывая, что его вот-вот обслужат. Сэнди сказала. «Полагаю...» Ева отправилась в Нью-Мехико искать Кэлси. Да-да, я вспомнила, но никакого результата. Ничего. Она тяжело это восприняла. Выглядела так, будто она вслед за девочкой исчезла с лица земли. По крайней мере, для большинства из нас. Она вздохнула. Мне жаль, Констанс. Жаль чего? Мы все таки тоже твоя семья. Мы должны были быть там, чтобы позаботиться о тебе, когда Ева привезла вас домой из Греции. Я уверена, что ты и твоя сестра только выиграли бы от этого общения. «Спасибо», — сказала я. «Для меня это много значит». Только повесив трубку, я осознала, насколько серьезно это говорило. Было уже больше семи, и Мануэла разрешила мне уйти. Я напоследок протирала прилавки, когда добралась до стопки газет в конце. «У тебя завтра свободный день?» — крикнула Мануэла из кухни. «Да. Я тебе нужна?» «Я подумываю о выходном. Мне бы не помешал денёк для себя». Я не винила ее. Она работала без остановки. «Хочешь, чтобы я вышла вместо тебя?» Я вытащила из стопки сегодняшние газеты. Правила Мануэлы: Если они были чистыми и актуальными, мы оставляли их на следующий день. Остальное мы перерабатывали. И мы выбрасывали кроссворды, если только они не были полностью пустыми. Мануэла присоединилась ко мне в зале. Она переоделась в джинсы и белую блузку. «Свидание?» — уточнила я. «Развлекаешься?» «Нет. Свидание в суде по поводу маленького шоу, устроенного здесь моим бывшим. После этого хочу побаловать себя долгой прогулкой и массажем». Она перегнулась через стойку и бросила тряпку в ведро с горячей мыльной водой. «Я ведь заслужила?» «Безусловно. Ты хочешь получить судебный запрет?» Решила не продавливать. Это не стоит затраченных усилий, если только он не сделает что-то более агрессивное. Я не была уверена, что согласна с ее решением. Жаль это слышать. Она согнула сильную руку, подняла брови. Это жизнь и любовь. Я сложила хорошие газеты и выдрузила их в стопку на прилавок. Уже собираясь выбросить разгаданные кроссворды в мусорное ведро, я вдруг замерла. «Конни». «Ты в порядке? Ты вообще здесь?» Я уставилась на газету. Кроссворд наверху был завершен, Но в каждом столбце и строке было всего по три слова, написанных снова и снова красной ручкой аккуратными печатными буквами. «Маленький красный домик».